сложил кусок материи в четверо и обратил в юбку уже Натальи Флетча. И тут под боком у Флетча громко рыгнули. Схватив стакан обеими руками, обезьяна самец допивала бренди Флетча. Стой, к а р с кочил. Надо поддержать нашего приятеля в з а п е р т и пока бренди не выветрится. Он осторожно двинулся к обезьяне. Неизвестно, что он может натворить. Совсем как твой отец Флетч, заметила Барбара. Джума сдернул Канга с бедер Флетча и протянул Барбаре. Это мне? Подарок? Да, кивнул Джума. Я достал Канга для тебя. Теперь ты будешь одета, как полагается, и тебе не будет жарко. Как мило. Улыбнулась Шейла. Самец поставил стакан на землю, почесал темечко. Спасибо, Джума. Когда Кар уже изготовился, чтобы прыгнуть на самца, тот внезапно рассмеялся и метнулся в сторону, а затем в мгновение ока вскарабкался на баньян, уперев руки в бока. Кар наблюдал, как самец забирается все выше и выше. Ну и что нам теперь с ним делать? Вы его видите? – спросила Барбара, ухватившись за ветвь одной рукой. Самец раскачивался в десяти метрах над землей, что-то по-своему вереща. Спускайся немедленно, дурачок! Карп посмотрел на Шейлу. Сможем мы подманить его, Бренди? Самец забрался еще выше. Теперь его и землю разделяли пятнадцать метров. Ставя одну ногу перед другой, раскинув руки, он как канатоходец шел по толстой ветви. Глянув на стоящих внизу людей, разразился длинной речью. Он расшибется, воскликнула Шейла. Скорее всего, согласился Кар. Видите, от виски обезьяна о п ь я н е л а с Джума. Самец свалился такие светки, но успел ухватиться за нее руками и начал раскачиваться все с большей амплитудой. Ох о х х вздохнул Кар. Похоже, нам хотят показать, что и обезьяны умеют летать. Находясь в самой верхней точке, самец отпустил ветку, взмыл в воздух на добрый фут. А потом по дуге устремился к земле. Кар бросился к дереву, попробую его поймать. Самец приземлился на спину в метре от Карра, подняв столб пыли. Уф! вырвалось из него. Бедняга лишился чувств, прокомментировал Кар. Это научит его не летать слишком высоко и быстро. Они все смотрели на лежащего без сознания самца. У него будет болеть голова, предсказал Джума. Флетч повернулся к Барбаре. Как у моего отца. Глава двадцать девятая. Флетчу устроил себе небольшой отдых. Несколько минут он потягивал воду, рассеянно поглядывая на джунгли, прежде чем подпрыгнуть от изумления. Ибо из джунглей на него смотрел юноша. Он стоял на одной ноге, боком к Флетчу, но п о в е р н у в к нему голову. Очень высокий, на удивление тощий, тело его напоминало палку, коричневеющую на фоне зеленой листвы. Головной убор из перьев, удлиненные чуть ли не до плеч мочки. тонкая полоска ткани, перекинутая через одно плечо и соединяющаяся с другой полоской н а т а л и и браслеты, стягивающие мышцы рук, красные браслеты на ногах, копье, прижатое к телу. Эй, крикнул юноша Флетч. Привет. Тот не ответил и не пошевельнулся. д ж а м б о сменил язык общения. Хабари. Никакой реакции. ф л е ч протянул юноше бутылку с водой. Маги Бариди. Тот же результат. Юноша, не двинувшись, молча смотрел на ф л е т ч ф л е ч помахал ему рукой и вновь принялся за работу. Он прорубал в кустах просеку от берега в джунгле достаточно широкую, чтобы по ней мог проехать джип. Босой, в одних п л а в к а х Он работал один на безопасном расстоянии от б а о б а б а дабы не причинить дереву вреда. Кар предупредил, что здесь нельзя делать ни шага, не посмотрев под ноги. Змеи наводняли округу. А з а у т р о ф л е т ч у удалось избежать контакта с десятком. Кар с остальными рабочими прокладывал просеку вдоль реки. Деревья у берега росли большие с толстыми стволами. Их приходилось пилить, потом выкорчевывать пни. Такая работа требовала коллективных усилий. Тяжелый труд под жарким солнцем, текущие по телу ручейки пота нравились Флетчу. За последние дни он слишком много времени провел на стульях и в самолетных креслах, в чужих постелях, редакционных кабинетах, не зная иной физической работы, кроме любовных игр. Со дня свадьбы. Получив письмо от отца, он постоянно сталкивался с необычным: разговор с матерью, перелет в Кению, кровавое убийство в аэропорту, упорное нежелание отца встретиться с ним, некоторые фразы и поступки Барбары. Флэч не понимал звуков, доносившихся из джунглей, но они его успокаивали. Он восхищался птицами. садящимися на ветки и вновь взмывающими в небо. Он смотрел под ноги, чтобы не наступить на змею, и прокладывал просеку. А с той поры, когда бы Флеч ь н е разгибал спину, чтобы выпить глоток воды, а такое случалось довольно часто, он поворачивался к юноше. Тот стоял в той же позе, застыл, как статуя. Флэч знал, сколь тяжело просто не шевелиться хотя бы несколько минут. Каких же усилий, думал он, требовало стояние на одной ноге? Он не видел, чтобы юноша поменял ноги, перенеся свой вес с одной на другую. Почему он стоит в такой позе? Раз за разом задавал себе ф л е ч вопрос, остающийся без ответа. Поначалу ф л е ч протягивал юноше бутылку воды. предлагая составить ему компанию, затем просто махал рукой, прежде чем взяться за мачете. Но время шло, и за мыслями о разном почему-то вспомнившейся песней, догоняя любовь, ф л а д совсем позабыла о присутствии юноши.